Шаг. Я перед дверью. Медлю секунду, но всё-таки открываю её и замираю на пороге. Это очень похоже на парк императора из последней этапы Бинт. Только вот нет давящего ощущения угрозы. Я почти уверен, что этот парк бесконечен, можно войти в него и блуждать годами. Тропинки будут сладцы под ногами, солнце светить с безоблачного неба, блескать рыба в озёрах, петь на деревьях птицы, и иногда будет идти дождь, иногда налетать ветер. Нагибаю, срываю травинку и чувствую лёгкий стыд. Будто намалевал на скале масляными красками. Лёня был тут. Тут хорошо. Тут очень хорошо. Я бы добавил, как в детстве. но в детстве тоже бывает по-всякому. Закрываю дверь, ловя на лице непрошенную улыбку. Я сюда еще вернусь, мне только выбрать день, шаг и следующий фреском. Водоворот. И выныривающий человек, выгребающий одной рукой, а другой волочащий за собой чье-то безвольное тело. Легендарный первый дайвер — настолько легендарный, что мы так и не узнали его имени. Есть очень серьёзные основания полагать, что им был Тайлер, ходячая насмешка над английской пунктуальностью, человек, который не вёл логов, наверное, потому он изображён со спины, шаг и фреска. Ах, это знаменитый взлом Microsoft. Если Антонио, которого все звали просто Пранны, ранее врёт, Он действительно увидел дыру в защите в ведера штатного штакетника, которым прикрыли неприступную каменную стену. Ничего он там не взял, если честно, кроме автографа у бельгийца, шаг, фреска. Да, Богомил, загадочный болгарин, про которого подлинно ничего и никому не было известно, и впрямь поставил своё дело на серьёзную основу. Может быть, этот хак стал его последним хаком по очень печальным причинам. А может быть, он просто лёг на дно, наплевав и на глубину, и на свои способности дайвера, того, что он унёс из банка, должно было хватить и ему, и детям его, и даже внукам. Ну, а чувство юмора у него было своеобразное. Ну, зачем иначе, скажите на милость, грабить швейцарский банк в костюме Вильгельма Телли? Фреско. Это кто-то из наших, из русских, надо ж, забыл имя. А саму историю со спасением заигравшегося в какую-то игру мальчишки, помню. Его родители уехали на неделю, не отключив перед этим сетью. Паренька вытащили через трое суток, полуживого. Фреска, фреска, фреска. Все мы здесь, каждый по разу. Без разбора, силы, известности, без деления поступков на плохие и хорошие, не убавить, не прибавить, всякое случалось. У каждого было что-то, ставшее его визитной карточкой. Фрески и ступень, ступени и двери. Я поднимаюсь этаж за этажом, рассматривая каждую картину, заглядывая в каждую дверь. Конечно, зачем было делать храм большим, когда существует пространство в пространствах, бесконечный сад и огромные гулкие лабиринты коридоров и залов, светлые, пронизанные солнцем рестораны на вершине горы, стены из хрусталя и себра. Надпись Олимп на столовых приборах вполне уместна. Речная излучина в вечернем тумане, дремлющие у берега маленькие яхты, облачные пены, густые и упругие, хоть бы ходить по небу. Я вдруг понимаю, что завидую строителям храма Завидую безмерно, слепо, с острой нервистью к себе и идиоту, устроившему маленький реальный мирок, так и не сумевшему его толком построить и не вложившему ни капли труда в этот затерянный в глубине храм. Бегство никогда не бывает окончательным выходом. Куда бы ты ни бежал, ты всегда бежишь от себя. Фрески, двери, лица, в ступке. Всё здесь есть. Ничего не забыто. Можно спорить, чем больше прославился рыжий пёс в зломом не вскрываемой программе эмулятора запахов для глубины или своей работой в Интерполе, но я рад, что на фреске он в форме. А вот и крейзи тоссер. Чёрт возьми! Здесь не его работа в лабиринте смерти. Здесь установка печально знаменитого почтового фильтра, который полгода контролировал большую часть переписки в глубине. Не ради какой-то определённой цели, не для поиска компромата или отлова чужих паролей, ради доказательства конфиденциальности нет нигде. Вот только я и не подозревал, что фильтр ставил crazy. Я иду всё выше и выше, фрески, лица, дела и делишки. А ведь где-то здесь буду и я. Мне становится не по себе. Что я увижу? Кто по какому принципу подбирал эти мгновения? для того, чтобы занести на недоступные никому скрижали, что будет взято из моей жизни, что ляжет яркими красками на сырую штукатурку, что останется в храме навсегда.